Глава первая Леди Ходдесдан, обеспокоенная состоянием своего сердца, снова пришла на прием к сэру Микаэлю. Осмотрев ее, доктор осведомился. А как чувствует себя лорд Ходдесдан? «О, Гарри, железное здоровье! Хоть ему и семьдесят два года!» Он только что вернулся из Шотландии, где провел три дня на охоте. Он прекрасно выглядит и пребывает в отличном настроении. Она вздохнула. Что вы говорите, леди Эллен? О, лорду Ходдесдану сильно повезло с такой женой, как вы. Леди Ходдесдан была опольщена. «Дорогой мой, сэр Генри не разделяет вашего мнения. Он считает меня невыносимой, шумной и вообще ужасной». «У лорда черный юмор, не так ли?» «Уж не знаю. Во всяком случае в этом отношении он безнадежен. Я уверена, он мечтает отделаться от меня. Да-да, я знаю, о чем говорю». «Доктор, состояние моего сердца предвещает мой скорый конец?» «Какой абсурд! Но... но...» «Ваша печень...» «А что с моей печенью?» «У нее слишком большая нагрузка». «Что вы хотите этим сказать, доктор?» «Видите ли, между нами вы слишком любите джин «Не так ли?» «Только если мне нужно набраться бодрости или поднять настроение». «А это случается часто?» «Доктор, вы меня привели в смущение. Такая бесцеремонность со стороны джентльмена меня удивляет». «Со стороны джентльмена, который заботится о состоянии вашего здоровья». В сильном замешательстве, раскрасневшись, леди элен помедлив немного, сказала, «Я пью в зависимости от обстоятельств». «И все же, сколько?» «Не знаю, ну, предположим, полбутылки. Неужели? Смею надеяться, что никогда не больше?» «Лишь в редких случаях, например, когда я приглашена на коктейль. Почему я должна там отказываться? Но не будем больше об этом говорить. Это вульгарно, а я ненавижу всё вульгарное. Я увижу вас завтра у Эшби. У меня много работы, и я не хотел бы её прерывать. По вашей вине я теперь живу мечтой стать членом королевского общества». «Даже врач, живущий только интересами своей профессии, может иметь слабость, не так ли?» «Безусловно, я рада помочь вам. Уверяю вас, многие ваши пациентки готовы оказать вам содействие». «Я знаю, я весьма благодарен вам. И все же, в каком состоянии мое сердце, что вы мне посоветуете?» «Дорогой друг, у вас здоровое сердце, но вам необходимо его немного поберечь, так же, как и вашу печень. Вы ведете слишком бурную жизнь. Леди элен поверьте мне, вы должны немного отдохнуть». «Но я еще не в таком возрасте, чтобы отдыхать». «Речь идет об относительном отдыхе, но он вам необходим». Вы можете выбрать место, где бы вам не было скучно. Что вы говорите? Если только я скажу Гарри, что я нуждаюсь в отдыхе, он тотчас отправит меня в наш коттедж в Корнуолле. Я там умру от тоски. Ну, хорошо. А куда бы вы хотели поехать? Леди Ходдесдан. Захлопала в ладоши, как маленькая девочка, которая, правда, уже состарилась, и у которой от детства остался только ум. Вы восхитительный, дорогой мой! Если бы вы мне посоветовали поехать в БАД! Я ничего не имею против этого курорта. Спасибо! Мне там будет не так одиноко! Джонни Миддлтон собирается отправить туда свою жену. У нее на губах заиграла лукавая улыбка, от которой у сэра Микаэля по спине побежали мурашки. «И так решено! Вы посоветуете Гарри отправить меня в БАД?» «Я не посоветую, я просто буду настаивать на этом». «О, вы самый лучший врач в Лондоне! Хотелось бы, чтобы господа из королевского общества придерживались такого же мнения. Положитесь на меня, дорогой мой, до скорой встречи!» Ортем проводил свою пациентку до дверей кабинета и передал ее Реджинальду, чтобы тот посадил ее в машину. Доктор вернулся к своему столу и подумал, если бы судьба распорядилась так, что леди элен была бы его женой, то он без колебаний задушил бы ее собственными руками. Около пяти часов вечера изрядно уставший сэр Микаэль проводил последнего пациента и позвал управляющего. Надеюсь, на сегодня все, Реджинальд. — Да, сэр. — Тогда я ухожу. Вы знаете, где меня найти в случае необходимости, не так ли? — Мы не забываем отданных нам распоряжений, сэр, но мне думается, что сейчас вам незачем торопиться. Мисс Гист здесь. — Что? Когда она пришла, мы решили, что наш долг не впускать ее в приемную и скрыть от любопытных глаз. Вы, как всегда, поступили совершенно правильно, Реджинальд. Попросите ее войти. Меня, конечно, ни для кого нет дома. Я понимаю, но вас ждет один человек. Один человек? Мы хотим сказать, что он не похож на вашего пациента. Что ему надо? Поговорить с вами, сэр. О чем? Мы задали ему этот вопрос, но он ответил весьма заносчиво. У меня конфиденциальный разговор. Вышвырните его отсюда. С удовольствием, сэр. Сэр Микаэль ломал себе голову, что все это могло значить, почему Глория явилась сюда, тогда как он ей раз и навсегда запретил даже близко подходить к Харли-Стрит. Глория вошла, шурша шелками и распространяя сильный запах дорогих духов. Поистине обворожительная женщина. «Привет, милый!» «Так вот, где вы принимаете несчастных? Дарите им надежду или приговариваете к смерти? Вы не целуете меня, но вы в моем доме. Ну и что из этого? Вы же меня обнимаете и целуете, когда приходите ко мне. Это не одно и то же. Прежде всего, что вас сюда привело, хотел бы я знать». «Вам хорошо известно, что я запретил вам появляться в этом квартале. Я не хотел бы, чтобы вас здесь заметили». «Вы боитесь своей жены?» Сэр Микаэль ответил сухо. «Вы меня приучили к осмотрительности, моя дорогая». Глория улыбнулась. «И к бодрости духа, я полагаю, могу ли я все-таки сесть?» «Ну, конечно». Прошу вас извинить меня. Эта женщина была сама элегантность и изящество. Каждый её жест был тщательно продуман. А теперь, Микайль, скажите мне, каков ваш долг? Простите. Чтобы укротить вашу строптивость, я напомню вам о Райсе Паркере. Или я в чём-то ошибаюсь? нет брайс паркер владелец крупного и горного дома был самым ненавистным человеком для доктора фактически его карьера была в руках паркера вы не ошибаетесь глория так сколько вы ему должны двадцать тысяч фунтов О, боже мой ну где же вы собираетесь взять эти деньги «Не знаю». «Думается мне, что такой ответ вряд ли удовлетворит в райса Паркера». «К чему напоминать мне об этом?» Глория закурила сигарету. «Вы распоряжаетесь состоянием вашей жены, не так ли?» «Да, но под строгим контролем, Понсон висит, эти старомодные господа ничего не смыслят в современной жизни». Иначе говоря, они не дают вам швырять деньгами, не так ли? Да, так. У леди Джейн большое состояние? После смерти ее родителей, да. какой же именно? Думаю, около ста тысяч фунтов. И что же, она отказывается оплатить ваши долги? Она ничего о них не знает. «А если вы признаетесь ей в этом?» «Она, конечно, их оплатит, но при одном условии. Чтобы вы бросили играть? Чтобы я больше с вами не встречался». «Да? А разве она стоит обо мне?» «Догадывается, скажем так». Снова наступило молчание, которое длилось довольно долго. «Микаэль, вы составили завещание?» Леди Джейм и я, мы всё оставляем тому из нас двоих, кто переживёт другого. Любопытно. Что вы хотите этим сказать? А то, что есть и когда-нибудь вы обдавите, вы станете богатым человеком, Микаэль, и мы сможем наконец-то стать счастливыми. Леди Джейн чувствует себя превосходно. Перемена в ее самочувствии зависит только от вас. Он посмотрел на нее в полном недоумении. Я, — Я вас не понимаю. — Да будет вам! Наоборот, вы меня прекрасно понимаете. Вы грустите, Микаэль. — Вы предлагаете мне... «Микаэль, леди Джейн не нашей Кости, это мелкая птичка, которая только и сделала в жизни, что появилась на свет. А мы с вами крупные хищники, которые хватают добычу без разбора там, где ее находят, не испытывая жалости к слабым». «Замолчите же, вы должны...» о как все это отвратительно!» глория с презрением посмотрела на доктора я поняла что ошиблась у вас микаэль она встала я пришла проститься с вами проститься вы пропащий человек микаэль я знаю что не позднее чем через две недели брайс паркер открыто потребует с воздол и вы потеряете репутацию респектабельного врача. Богатые пациенты отвернутся от вас. Конечно, ваша жена оплатит все счета, но вам не удастся избежать крупного скандала, о котором узнают господа из королевского общества. Что касается меня, то я не желаю больше мириться с таким подпольным существованием. Или я становлюсь леди Ортем, или порываюсь с вами. К тому же мне предлагают контракт на год, выступление в Камары на Брудвее. Я тяну и не подписываю, так как хочу знать ваши намерения. Вы оставляете меня. Я люблю вас «Но вы требуете слишком большую плату за эту любовь!» Она протянула ему руку. «Сожалею, Микаэль, но дальше так продолжаться не может. Постарайтесь как-то выкрутиться с Брайсом Паркером и оставайтесь примерным мужем леди Джейн. Прощайте!» Помня о состоянии, унаследованном его супругой, Доктор часто мечтал о ее смерти, после чего он сразу стал бы богатым человеком. Но это всегда оставалось только мечтой. После слов Глории эти страшные фантазии обретали все большую реальность. Он почувствовал себя в ловушке и не знал, как выпутаться из нее. Глория! Вы прекрасно знаете, что я не могу жить без вас. В таком случае вам известно, как вам следует поступить. Ортем уже не был столь тверд. Легче сказать, чем сделать. Мне кажется, однако, что врач обладает большими возможностями в таком деле. Разве не так? И при этом ни у кого не возникает никаких подозрений». При условии, что этот врач не становится наследником своей жертвы. У вас привычка все драматизировать. Вам легко говорить. Или вы считаете, что убийство – это не драматическое событие? К чему продолжать этот спор, Микаэль? Подождите, Глория. Допустим, я не вызову никаких подозрений. Но такие люди, как Брайс Паркер... Такие люди, как Брайс Паркер, не вмешиваются в чужие дела. Допустим, но есть ещё и такие, что знают о нашей связи. А для таких людей всё останется неизменным. Просто я не уеду в Америку, и через некоторое время мы сможем наконец-то пожениться. Уверенность в том, что вы принадлежите мне и только мне, даст мне силы и терпение ждать, сколько потребуется. И еще сто тысяч фунтов, не так ли? Она холодно посмотрела на него. Да, и еще сто тысяч фунтов. Но к чему весь этот разговор? «Чтобы завоевать наше счастье такой ценой, вам надо стать другим, Микаэль. Прощайте!» Он удержал ее руку в своей. «Глория, в вашем присутствии я теряю волю. Я вас люблю. Вы мне дороже всего на свете. Я не могу допустить и мысли расстаться с вами». Она пожала плечами. «Это все слова». Вы — чудо, о котором можно только мечтать. Ваша любовь согревает душу, рождает надежду, вселяет уверенность, что жизнь прекрасна и бесконечна. О такой женщине, как вы мечтают все мужчины моего возраста, вы возвращаете уходящую молодость. Вы всегда отличались красноречием, Микаэль. Доктор продолжал. «Благодаря вам я больше не оглядываюсь назад, меня не удручает то, что половина жизненного пути уже пройдена. Не страшусь будущего, вы вернули мне уверенность в себе и честолюбие, желание быть всегда и во всем среди первых». Она спросила с усмешкой, но «Ну, и что все это значит?» Это значит, что я люблю вас больше всех на свете. В таком случае, если вы хотите, чтобы я вам поверила, уберите как можно скорее леди Джейн. Обладая трезвым умом, Глория Ник когда не забывала о поставленной цели. Сэру Микаэлю, воспарившему мыслью в небеса, пришлось спуститься на землю. Это непросто. Обратитесь к посторонней помощи, что вы потом меня предали. Благодарю покорно. У вас же в доме столько всяких таблеток. Но поймите же вы, Глория, что первым заподозрят меня, поскольку я наследую большое состояние. Надо сначала найти средства, а затем способ, как это все сделать. Было бы хорошо, чтобы подозрения упали на кого-то другого. Возможно ли обратиться к кому-то за услугой такого деликатного свойства? А случайность? Но мне все равно придется в этом участвовать. Нет, риск слишком велик. Но вы меня не убедите в том, что то, что всяким ничтожествам удается совершать ежедневно, не сможете сделать вы. Вы человек с таким умом. Такая похвала его интеллектуальным способностям все-таки не очень вдохновила сэра Микаэля. Это очень трудно, уверяю вас, особенно без привычки. «Однако за годы вашей практики вы отправили на тот свет немало людей, не так ли?» «Возможно, но это не было сделано специально». «Послушайте, Микаэль, вы путывайтесь как хотите, но я вас предупреждаю. Если через восемь дней вы не будете свободны, то я отбываю за океан. На прощайте». Или до свидания, это вам решать. Не дожидаясь ответа, Глория направилась к выходу с таким же изяществом и элегантностью, как она вошла сюда. Доктор остался в полной растерянности во власти тяжелых мыслей. Глория необычайно легко смотрела на убийство Джейн. Будто речь шла о кролике для фрикасе. От холодного цинизма мизгист мурашки бежали по спине. Эта красивая женщина не знала угрызений совести, и правила морали были ей так же и чужды, как еврейский или тибетский язык. Она настаивала на том, что ей непременно хотелось, и ее ничуть не интересовало, каким путем он мог достичь этого. Эта женщина обладала детской бесчувственностью по отношению к окружающим, ужасающим эгоизмом, свойственным раннему возрасту. По правде говоря, сэр Микаэль не имел ничего против своей жены, за исключением того, что она не была Глорией. Ему и в голову бы не пришло ее уничтожить из-за того, что он ее больше не любил, Впрочем, он не был уверен в том, что у него больше нет к ней никакой привязанности. Просто она была богата, а ему нужны были деньги, чтобы не потерять Глорию и отдать долги владельцев игорных домов. Доктор четко представлял себе, насколько низкие и безнравственные его планы, но он трезво рассудил, что всякие переживания и сожаления абсолютно бесполезны. Несчастный случай, но сыщики становятся всё более и более подозрительными и опытными. Самоубийство, если этой версии поверят, то причины будут искать в семейной жизни Ортемов. Его репутация неизбежно пострадает, и, возможно, пациенты отвернутся от него. А о королевском обществе нечего будет и мечтать. В голову пришла мысль о спасительном инфаркте. Но просить небо исполнить это отвратительное желание было совершенно бесполезно. С горечью сэр Микаэль пришел к выводу, Он не создан для того, чтобы лишить кого-либо жизни. Глории нужно проявить терпение и найти какой-то другой выход. Чтобы как-то отвлечься от своих забот, будущий преступник решил отправиться в какой-нибудь игорный дом, туда, где его кредит еще не открыт. Карты всегда его успокаивали, так как они поглощали все его внимание и мысли. Доктор уже поднялся с кресла, когда вдруг услышал стук в дверь, ведущую в жилые комнаты. — Да, — вошла леди Джейн.